Сказка «Пётр и Петруша» Жил да был на свете царь. Петром его звали по прозвищу Великий. И вот как-то надумал он город на берегу Балтики основать. И назвать он и город Санкт-Петербургом. Выбрал место хорошее, и река есть, и море, ко всем сторонам путь – Да вот задача камень на том пути лежит, ни пройти, ни проехать. «Убрать его немедля», — говорит царь, — «казны не пожалею, а золочу». Тут немецкий инженер вышел. «На тюрлих я могу камень механизмой и сверлить на мелкие куски во славу фашива императорского феличия. Извольте на обустройство сто тысяч рублев». И пошла работа: пилой пилил, долотом долбил, молотком отбивал, да ничего не вышло. Только пилы до да молотки поломал и механизму свою изгубил. И тут итальянцы. «Аллёры!» — говорят, — «сие дело деликатное, воздушности требует. Летательный аппарат мастера Леонардо сей камень по воздуху перенесёт, а на всё про всё пятьдесят тысяч целковых нам». Взлететь-то сей аппарат взлетел, да, вишь, верёвки все полопались. «Тут китаец откуда-то выскочил». Казный с забрал, А камень обещал взорвать. Тут ихнего брата набежала Заложили бомбы, петарды, фейерверки, Фитиль подожгли, И тут как шарахнет! Дым рассеялся, Камень на месте стоит, А царя не видать. Тут свита забеспокоилась. «Мать честная, а государь-то где?» а государь летит по небу государство свое обозревает и думает что нельзя мол так опрометчиво иноземцам доверяться тут солдат по лесу идёт, домой возвращается песню маршевую поет было дело под дозовом дело славное друзья наш могучий император наш державный великан Сам родимый предполками, словно сокол, он летал. Вдруг прям перед ним что-то с неба упало. Глянь, а из болота ноги торчат. Взялся за них солдат и выдернул литуна из трясины. Царь, не оклемавшись толком, сразу выпрошает Ты кто есть? Я дело солдат. Прислонил солдат царя к стволу и в очередь спрашивает. «А ты кто будешь?» «Я Пётр». Солдат его по плечу хлопнул. «О, вот так-так, и я Пётр, тёзка значит». А сам царя кафтан снял и в пруду постирал. «Эх, Петруша, мил человек, — говорит, — как же тебя угораздило в болото! Не случись меня у Тоббы до смерти!» Потом искупал царя в пруду и персону его оглядел. «Вот теперь вижу, что ты, Петруха, а то уж подумал, что ты царь!» Петр насторожился. «Какой такой царь?» — спрашивает. «Болотный!» — смеется солдат. «Ну, царь не царь, а слуга я царский!» — хитрит царь. «Выведи-ка меня из лесу, солдат!» «А царя покажешь?» — щурится солдат. А ты впрямь царя не видел? Куды там? В строю в дальнем в шеренге стоял. От Эльва не видать. И пошли они. Солдат поет. Уж не раз грозою грянул На могучий вражистан. Пули облаком неслися, Кровь горячая лилась. Вдруг из-за дерева на них разбойники. «Стой!» говорят. Государь к такому обращению непривычный, да не успел он слово молвить, как атаман его кулаком приложил. Но солдат не испугался, таких тумаков разбойничкам надавал. Взвалил солдат государя на плечо и дальше зашагал. Идет песню поет. вдруг одна злодейка пуля в шляпу царскую впилась не смутился амператор взор как молния облистал, и тот царь очнулся ну что оклемался спрашивает солдат и пошли вместе пока солдатским маршем тошли не заметили как заблудились кругом темень ни тропки ни просвету солдат и говорит ну ка тезка помоги Заберусь-ка я повыше, гляну, нету ли огонька. И полез на самую высокую елку. А царь стоит и думает, надо же, служил мне двадцать пять лет, а меня не видел. Странно сие. Тут солдат на него упал, еле Петр его поймал. Есть огонек, Петя, тут недалеко. Долго ли, коротко ли вышли к огоньку? — Ох, недоброе это место, — говорит царь, — для ночлега не приспособленное и на карте государства российского не отмеченное, а солдата ничем не прошибешь. — Ничего, приспособим, отметим. Солдат в дверь постучался, да никто не отозвался. — Спят все, аль померли, — крикнул солдат, да как толкнет дверь, чуть с петель не снес. Дверь и отворилась, глядь на пороге старая карга, спина колесом, а на горбу черный кот глазом сверкает. Чего надо? шамкает ведьма. Ты чего ж старое добрым людям не открываешь, на ночь не пускаешь? – говорит солдат. В лесу переночуете, мне похудеете. Огрызнулась старуха и хотела было захлопнуть дверь, да солдат ей помешал. «Тихо, бабуля Ягуля! Я-то ладно! Солдатская голова, что под дождиком трава! А вот другу моему невместно в лесу ночевать! Он самого царя видал!» Вошли солдат и царь в горницу. «Ну-ка, что есть в печи? На стол мечи!» — говорит солдат. Старуха из-за печи ругается. «Сейчас тебе пробка серая! Держи карман! На вас дармоедов не припасено!» Солдат зорким глазом своим, да нюхом солдатским, заприметил запас в печи. Пришлось-таки старохе делиться. Полезла ведьма за рюмками, а про себя думает. — Ладно, поподчиваю вас зельем снотворным. Крепко спать будете, на том свете просинетесь. Солдат недоброе почуял. Поднесла старуха гостям зелье. Царь рюмку взял, А солдат ему выпить не дал И тайком на пол выплеснул. Старухин кот с пола слезал И немедля заснул. — Ну, и нам спать пора, — сказал солдат. — Эй, старая, готовь ночлег. Старуха вдруг будто подобрела. — Идите, гости дорогие, на чердак. Там на сене тепло и мягко будет. а сама руки потирает. Да солдат-то все примечает. Как на чердак залезли, он царю и говорит. — Давай-ка по очереди спать, Петруша. Береженого и Бог бережет. Выпал жребий царю в дозор. Солдат лежит и думает. — Как-то будет Петя на часах стоять. Дай-ка на него гляну. Смотрит, а тут стоит с закрытыми глазами и качается. — Что качаешься? «А — Али дремлюшь? — спрашивает солдат. Царь сей же час глаза открыл. — Нет, нет. «То -то, — То-то, смотри! — наказал солдат. Вот царь стоял-стоял и начало его опять в сон клонить. Тут уж солдат не сдержался и кинулся в царя ботинком. Тот враз проснулся, а солдат его корит. — Разве так караул держит? – говорит. Меня двадцать пять лет уму размучили, А тебя, видать, нет. Раз-другой простил, а уж третья вина Завсегда виновата. Посмотрел на государя, А тот еле на ногах держится. Пожалел его солдат. Ну, теперь ложись спать, горе луковое, Я сам на часы встану. Лег царь на сено, А солдат к оконцу подошел. Глядь, а из лесу разбойники идут, Солдатским кулаком битые. Злые да голодные. Зашли, за стол сели. — Давай бабка есть пить, — говорят. А бабка жалуется. — Ничегошеньки не осталось. Все, что было, постояльцы съели, выпили. — Какие еще постояльцы? — спрашивают разбойники. Бабка на них руками замахала. — Тише вы! А мне в селки два птенца попались. — Ладно, получим с них за хлеб-соль, — говорит старший разбойник, а сам рукава засучивает. — Где они? — На чердаке, — отвечает бабка. — Храпят во всю горло. А солдат слышит все и давай погромче храпеть, и думает. — Не буду Петрушу будить, сам справлюсь. Тут старший разбойник и говорит младшему. сватейка иди разберись с птенцами!» Взял саватейка дубину и полез на чердак. Залез, а там уж его солдат ждет. Кулаком разбойничка погладил, тот и повалился как раз под бок царю. Ждет-пождет вожак сватейку а того все нету. Послал он другого. «Иди-ка ты погляди, что он там возится. Только тот на чердак сунулся, солдат его за шкирку взял и всего втащил. Кричит разбойник, а солдатом сладить не может. Атаман совсем разозлился. «Бездельники! Даже маеды!» — кричит. «Не могут дело сделать!» И сам на чердак полез. Смотрит, а там знакомый солдат с поленом в руках. Разбойника оторопь взяла. «Опять ты!» — говорит. А солдат отвечает. «Я!» — иди, вожак, к своей стае. И наладил его поленом по башке. Тут царь проснулся. Видит, разбойники в повалку лежат и говорит. «Что тут было? Опять они!» «Они! Долго теперь не очухаются!» Государь огорчился. «Что ж ты меня не разбудил?» Солдат только улыбнулся. «Уж больно ты, Петруша, сладко спал!» Слезли они с чердака. Увидела бабка, что гости живы и невредимы, и испугалась. «Ой, служивенький, не губи!» А солдат с царем на сундук ее смотрят и переглядываются. «Открыли сундук!» А там золото на многие тысячи, то разбойники награбили. Старуха криком кричит. Разбойники, я самому царю буду жаловаться. Царь только в усы усмехнулся. Вынесли они сундук из избы и в лодку поставили. Плывут и вдвоем поют. Конь не дрогнул от удара, но быстрее поскакал. Видно, турки промахнулись, амператор сидел А в то время свита под камнем сидит, по царю горюет. Смотрят, царь с солдатом в лодке подплывают, до да сундук на берег ставят. Свита так на колени и попадала. А царь вопрошает. Ну, что, потеряли царя своего? Солдат недоумевает. «А кто царь-то?» Тут слуга подбежал, государю его камзол подал. Царь прибрался и говорит. «А видишь, все без шапок, мы с тобой одни в шапках. Вот кто-то из нас двоих и есть царь!» Солдат рассуждает. «Ага, ты слуга царский, стало быть, это я, что ли, царь-то?» А царь расхохотался. «Хитер, пробка серая, изворотлив шельма!» А тут свита опять за свое. Не желает ли государь опыт с камнем продолжить? Царь солдата спрашивает. «Ну как, солдатик, что думаешь, с камнем сим сделать возможно?» А солдат и говорит. «На камень боли тратиться не надоть. На ента золото, ежели с умом, цельный город отстроить можно». — А на камне том надлежит вашему императорскому величию памятник выдрузить потомкам в назидание. И повелел царь быть посему, а солдату тихонько наказал. — Да смотри, никому не сказывай, что башмаком-то меня огрел. Как царь повелел, так все и сделали. И город стоит, и камень с памятником. Каска тебе прочитала, совушка, сонюшка.